Глава двадцать восьмая. Хлеб и сыр. Мэтт знал, что необходимость перебираться в Тарзинский дворец доставит ему множество хлопот. Можно, конечно, и отказаться. Однако он считал, что нельзя руководствоваться тем, как ведут себя растреклятые игральные кости у него в голове. Ведь обычно, когда они останавливались... «Было слишком поздно чего-то не делать». А между тем, этот вопрос его очень интересовал. Ведь не просто так, в конце концов, они вертятся и не по собственной прихоти останавливаются. Что-то же это означает. Но Мэтту в очередной раз захотелось, чтобы в тот давно минувший день он схватил свое любопытство за глотку И придушил его. Когда найне в Сылойну шли, и Мэтт сумел унять боль в раскалывающейся голове, он сообщил своим людям, что перебирается во дворец. Все, казалось, сочли это совершенно нормальным. Он считал своим долгом подготовить их, но в этом, как выяснилось, не было необходимости. «Прекрасно, милорд!» бормотал нерим помогаем эту натягивать сапоги наконец то милорд поселится в приличном месте замечательно на мгновение лицо нерима утратило обычное скорбное выражение правда лишь на мгновение я почищу красную куртку милорда голубую милорд сильно запятнал вином мэт нетерпеливо ждал потом надел куртку и вышел в коридор. «Ай, седай!» — пробормотал Налисин, просовывая голову в ворот чистой рубахи. Лопин, его толстый слуга, суетливо вертелся у Тайронса за спиной. «Гори, моя душа, я не очень-то люблю Айседай, но Тарзинский дворец, Мэтт!» Мэтт поморщился мало того что этот парень способен в одиночку выдуть бочонок бренди и наутро чувствовать себя отлично он еще смеет так ухмыляться ахмэд теперь мы можем забыть о костях будем играть в карты с людьми нашего круга налесин имел в виду придворных поскольку только они и могли позволить себе играть не считая зажиточных торговцев, которые недолго оставались таковыми, если пытались ставить на равных с вельможами. налесин радостно потирал руки, пока Лопин старательно расправлял его кружева. Даже борода, казалось, топорщилась с каким-то особенным энтузиазмом. «Шелковые простыни!» — пробормотал он. «Разве бывают?» шелковой простыни в голове у мэта жили воспоминания давно умерших людей, но сейчас ему было не до них «Там полно благородных господ пробурчал ванин внизу в общем зале, поживав губами и явно желая сплюнуть теперь его взгляд совершенно бессознательно рыскал по сторонам нет ли где госпожи ааннан Однако, так и не обнаружив ее, он все же решил глотнуть терпкого вина из кружки. Таков был его обычный завтрак. «Приятно будет снова увидеть леди Илэйн». Он поднял руку, точно собираясь приложить ее к колбу в подобии воинского приветствия. Жест выглядел совершенно бессознательным. мэт мысленно застонал. Эта женщина способна испортить любого хорошего человека. «Ты хочешь, чтобы я и дальше следил за Каридином?» — продолжал Ванин, будто все остальное не имело особого значения. «На той улице столько нищих, что трудно что-то разглядеть. Одно ясно — к нему приходит уйма народу». Мэтт сказал Ванину что продолжить слежку было бы прекрасно. Неудивительно, что Ванина не беспокоила, сколько во дворце знати или айсседай. Он все дни проводил, истекая потом на солнце и толкаясь в толпе. Хорошо устроился, одним словом. гарнан и остальные парни из отряда красной руки уминали на завтрак белую овсяную кашу и крошечные темные сосиски подталкивая друг друга локтями и обмениваясь шутками по поводу служанок во дворце, которых, как они слышали, выбирали исключительно за красоту и легкий нрав. Они не сомневались, что дело обстоит именно так, и вряд ли имело смысл предостерегать их, чтоб не зарывались. Не лучше вышло и тогда, когда мэт отправился на кухню рассчитаться с госпожой Аннон и вместо нее обнаружил там Кайру. Скверное настроение, в котором та пребывала еще вчера, теперь, похоже, совершенно овладело ею. Выпитив нижнюю губу, Кайра проворчала в ответ что-то невразумительное и тут же большими шагами удалилась на конюшенный двор, беспрестанно теребя юбку. Может, у нее неприятности, но спрашивается, при чем тут он? Мэтт Коутон. Как выяснилось, госпожа Аннон отсутствовала. Вечно она организовывала какие-то кухни для беженцев или ввязывалась в другие благотворительные затеи, но Энит, погоняя снующих туда-сюда помощниц длинной деревянной ложкой, охотно взяла у Мэтта деньги, зажав их в могучем кулаке. «Когда хватаешь сразу слишком много дынь, мой юный лорд, нечего удивляться, если какая-нибудь не слишком свежая лопается в руках». Мрачно изрекла она, неизвестно по какому поводу. «Или две», — добавила она, кивая и наклонив вплотную к Мэтту потное круглое лицо, с явным намерением прочесть в его глазах, Ответ на какой-то интересующий ее вопрос. «Только неприятности себе наживешь, если хоть словом обмолвишься. А ты ведь не скажешь». Последние слова прозвучали отнюдь не как вопрос. «Не словечко», — ответил мэт О чем света ради толкует? Однако его ответ, по-видимому, устроил Энитт потому что она кивнула и в перевалку отошла, размахивая своей ложкой вдвое энергичней, чем прежде. У Мэтта даже мелькнула мысль, что она собирается ударить его этой ложкой. Поистине, у всех женщин в характере временами мелькает какое-то буйство. Так все и шло. То одно, то другое, и всё какая-то ерунда. Ощущение некоторого разнообразия возникло лишь, когда Нерим и Лопин начали в голос пререкаться вещи, чего господина отнести первыми. Мэтту и Налесину потребовалось не меньше получаса, чтобы унять их. Слуга, который пускается в пререкание, может отравить жизнь своему хозяину. Потом Мэтту пришлось разбираться, кому из красноруких «Выпадет честь тащить сундук с золотом, а кто поведет коней?» Как бы то ни было, вся эта кутерьма хоть немного отсрочила вселение в этот проклятый Тарзинский дворец. Когда же Мэтт обустроился в своих новых комнатах, прежние тревоги почти вылетели у него из головы. В его распоряжение оказалась большая гостиная, маленькая так называемая комнатка уединения рядом с ней и необъятная спальня с самой большой кроватью, какую ему когда-либо доводилось видеть, с массивными красными столбиками, покрытыми резьбой в виде переплетенных цветов. Большая часть мебели сияла ярко-красным или голубым лаком там, где не лежала слоями позолота. Маленькая дверца рядом с кроватью вела в крошечную комнатку для Нерима, которому она показалась роскошной, несмотря на узкую постель и отсутствие окна. В комнатах мэта были высокие стрельчатые окна с выкрашенными белой краской железными балконами, выходящие на площадь Мол-Хара. Напольные светильники и рамы зеркал сверкали позолотой. В маленькой комнатке имелось два зеркала, в гостиной три, а в спальне аж четыре. Часы, часы на мраморной каминной полке над очагом в гостиной тоже искрились позолотой. Умывальные тасы Кувшин оказались из красного фарфора морского народа мэт почувствовал себя почти разочарованным обнаружив что ночной горшок под кроватью просто белый фаянсовый в большой гостиной имелась даже полка с дюжиной книг это тоже впечатляло хотя мэт не так уж много времени проводил за чтением стены потолок и плитки пола были вызывающие яркими что не мешало комнатам выглядеть откровенно роскошными. мэт пожалуй, станцевал бы здесь на радостях Джигу, не догадываясь он, что женщина в комнатах, расположенных по соседству, готова вывернуть его наизнанку. Если Теслин или Мерилель или кто-нибудь еще не доберется до него раньше, несмотря на его медальон... «Почему Костя у него в голове?» перестали кувыркаться, когда Илэйн упомянула об этих проклятых комнатах. Любопытство по-прежнему разбирало Мэтта. Дома он не раз слышал одну поговорку. Из уст женщин, конечно, и непременно с насмешкой. Мужчины и кота заставят быть любопытным. Правда, кот, в отличие от мужчин, Всегда сам себе на уме. «Я вам не проклятый кот», — пробормотал Мэтт, широким шагом возвращаясь из спальни в гостиную. «Просто ему нужно понять. Вот и все». «Конечно ты не кот», — сказала Тайлин. «Ты пухленький маленький утенок. Вот ты кто». Мэтт вздрогнул и удивленно заморгал. «Утенок? Да еще и маленький, вот как!» Стоявшая рядом женщина была ему по плечо. Хотя его просто трясло от негодования, он ухитрился весьма изящно поклониться. Как-никак она королева, не следует забывать об этом. «Ваше Величество, благодарю вас за прекрасные апартаменты. Я с удовольствием побеседовал бы с вами, «Но мне нужно идти», и, улыбаясь, Тайлин заскользила к нему по красно-зеленым плиткам пола, шелестя шелковыми бело-голубыми нижними юбками, и неотрывно глядя на Мэтта большими темными глазами. Ему не доставляло никакого удовольствия смотреть на ее брачный кинжал, уютно устроившийся в ложбинке груди или на внушительный кинжал с усеянной драгоценными камнями рукоятью, засунутый за пояс, на котором сверкало еще больше драгоценных камней. мэт попятился. — Ваше Величество, у меня важное... Она принялась тихонько напевать. мэт узнал мелодию. Совсем недавно он сам напевал ее нескольким девчонкам. У него хватало ума со своим голосом не пытаться петь по-настоящему. Кроме того, от слов этой песни, как она звучала в Эбудар, горели даже его уши. Повсюду в этих краях ее называли «Украду твое дыхание с поцелуем». Нервно смеясь, Мэт попытался укрыться за инкрустированным лазуритом столиком. Но Тайлин, двигаясь, казалось бы, с такой же скоростью, умудрилась каким-то образом обойти это препятствие первой. "Ваше величество я", приложив ладонь к груди Мэта, Тайлин толкнула его в кресло с высокой спинкой и плюхнулась ему на колени. Мэтт оказался в ловушке, между ней и ручками кресла. О, ему ничего не стоило схватить Тайлен и поставить на ноги, то есть поступить с ней так, как она обошлась с ним, применив силу. Но у нее за поясом был этот проклятый здоровенный кинжал, а он давно понял, положение мужчин и женщин в Эбудар отнюдь неравноценно. То, что позволялось женщине со стороны мужчины могло быть воспринято как оскорбление в эбудар убийству мужчины женщиной всегда находилось оправдание, если только не было бросающихся в глаза доказательств ее вины он конечно легко мог поднять ее если не считать в городе на прилавках торговцев рыбой Мэтту попадались удивительные создания, называемые кальмарами и осьминогами. Подумать только, Вэбудар действительно ели этих тварей. Но куда тем дотайлен? У этой женщины, казалось, было десять рук. Мэтт боролся с ней, тщетно пытаясь вырваться, согнать ее с колен. А она лишь негромко смеялась. Между поцелуями, которыми она его награждала, Мэт тяжело дыша, высказал опасение, что кто-нибудь войдет. Но она лишь довольно захихикала. Он пробубнил что-то об уважении к ее короне, а Тайлен расхохоталась. Он заявил, что дома его ждет девушка, с которой он обручен и которой принадлежит его сердце. Это развеселило ее больше всего. «Ее вряд ли огорчит то, о чем она не узнает», — пробормотала Тайлин. Все ее двадцать рук ни на миг не переставали теребить мэта И тут раздался стук в дверь. Радуясь тому, что тайлен не запечатала его уста очередным поцелуем, мэт крикнул. «Кто там?» Ну, почти крикнул. Голос прозвучал хрипло, даже сорвался на писк. Ничего удивительного, он едва дышал. Тайлин вскочила с его колен и мгновенно оказалась в трех шагах от него. Мэтт и глазом моргнуть не успел. У этой женщины даже хватило самообладания бросить на него укоризненный взгляд. А потом она послала ему воздушный поцелуй. Этот поцелуй еще только, можно сказать, слетал с ее губ, как дверь открылась, и в комнату просунул голову Том. мэт А то я твоего голоса не узнал! О, Ваше Величество!» Для Сухопарова, немолодого менестреля с претензиями, Том, несмотря на хромоту, сумел отвесить прекрасный поклон. У Джуэлина получилось несколько хуже, но и он сорвал с головы нелепую красную шапку и постарался как мог. «Извините нас, мы не помешали», — начал было Том, но мэт нетерпеливо прервал его. «Входи, Том!» Протянув руку за курткой, он собрался было встать и внезапно почувствовал, что эта проклятая баба ухитрилась незаметно развязать пояс на его штанах. Эти двое уж, конечно, заметили, что рубашка расшнурована, но не хватало еще, чтобы они стали свидетелями того, как с него сваливаются штаны. И что самое удивительное, голубое платье Тайлин выглядело безукоризненно. «Входи, Джуэлин!» «Я рада, что эти апартаменты устраивают тебя, мастер Коутон», — сказала Тайлин, — «вся просто воплощенное достоинство, если не считать глаз, но не Том, ни Джуэлин не видели их». Выражение ее «глаз» придавало двусмысленность совершенно безобидным словам. «Я предвкушаю удовольствие, которое доставит мне твое общество». «По-моему, очень интересно, когда рядом таверен, и в любой момент можно дотронуться до него. Но сейчас я вынуждена покинуть тебя. Нет-нет, не вставай, пожалуйста». Последние слова были сказаны с явным намеком и сопровождались насмешливой улыбкой. «Ну, мальчик...» Поглаживая пальцами усы, сказал Том, когда Тайлин удалилась. — Тебе повезло. Сама королева с распростертыми объятиями приветствует твое появление. Джуэлин с усиленным интересом рассматривал, вертя в руках свою шапку. Мэтт настороженно посмотрел на них, мысленно умоляя обоих, не произносить ни слова, ни единого слова. Но когда он спросил о Найниф и Илэйн, все дурацкие треволнения тут же выскочили из головы. Женщины еще не вернулись. Услышав об этом, он чуть не вскочил на ноги, забыв о штанах. Обе они наверняка не придавали значения заключенному с мэтом соглашению достаточно вспомнить как протекала их утренняя беседа мэт вынужден был объяснять найниф и эйн все что он намеревался предпринять причем буквально каждое слово порождало вспышки недоверия ему даже пришлось прямо высказать все что он о них думает проклятый найне алмира и вдвойне проклятый эйн дочери наследницы чтоб им сгореть Вряд ли они без него отправились в рахад, но он вполне допускал, что они могут у него за спиной шпионить за Каридином. Плевали они на свои обещания. Илойн потребовала бы покаяния и ожидала, что он тут же размякнет от радости. Найнев же наверняка просто выбила бы из него раскаяние. «Вряд ли они занялись Каридином», — сказал Джуэлин, почесывая за ухом. «Насколько мне известно, за ним следят Авиенда и, и Бергитты, и мы не видели, как они уходили. Думаю, можно не опасаться, что он заметит слежку, даже если они станут прогуливаться прямо у него под носом». Том, плеснув себе в золоченый кубок винного пунша, который мэт обнаружил, пока ждал их, Устился в объяснение. Мэтт прикрыл рукой глаза. Маскировка с помощью силы. Неудивительно, что ему удается ускользнуть куда угодно точно змеем. От этих женщин одно беспокойство. Он ничуть не удивился, когда выяснилось, что Джуэлину и Тому известна чаша ветров еще меньше, чем ему. После того, как Том с Джуэлином ушли, чтобы подготовиться к вылазке в Рахат, у Мэтта хватило времени привести в порядок одежду, а Найниф и Илэйн все не возвращались. Он успел посмотреть, как дела у Олвера, комната которого была этажом ниже. Мальчишка ужасно худ, хотя сейчас слегка отъелся. Энит и остальные поварихи-странницы вечно пичкали его. Олвер мал ростом даже для Кайриенца. Если уменьшить наполовину его уши и рот, нос все равно не позволит ему стать красавцем. Мальчишка, скрестив ноги, сидел на постели, а вокруг суетились по крайней мере три служанки. мэт как ты думаешь?» «У кого самые красивые глаза?» «У Хэзл?» — спросил Олвер, сияющей улыбкой глядя на большеглазую молодую женщину, которую Мэтт уже встречал во дворце. Она улыбнулась и взъерошила мальчишки волосы. «О, Хейлис и Лоя! Тоже так милы, что я никак не могу выбрать!» Полная женщина средних лет подняла глаза от седельной сумы Олвера, которую распаковывала, и наградила мальчишку широкой усмешкой. Стройная молоденькая девушка, у нее, можно сказать, еще молоко на губах не обсохло, похлопала по полотенцу, которое она только что положила на умывальник, вскочила на кровать и принялась щекотать Олвера. Тот, смеясь, беспомощно повалился на спину. Мэтт фыркнул. Гарнен и остальные воины отряда и так плохо влияли на мальчишку, а теперь еще женщины ему потакают. Как он научится вести себя по-мужски, если они будут постоянно вертеться вокруг него? Олверу следовало играть на улицах, как любому десятилетнему мальчишке. «Прыгающие вокруг служанки. Разве это нормально?» мэт не сомневался что к этому приложила руку тайлин у мэта хватило времени выяснить как дела у олвера и заглянуть гарнану и остальным красноруким разместившимся неподалеку от конюшни в длинной комнате с рядами коек и прогуляться вниз на кухню за куском хлеба и мяса утром он остался без завтрака Видеть не мог овсяную кашу, которой пичкали в гостинице. А Найни в Силейн все не возвращались. В конце концов мэт порылся в книгах, стоявших на полке в его гостиной, и начал читать «Странствие Джина, далеко ходившего», хотя так беспокоился, что не понимал почти ни слова. Наконец женщины объявились, с возгласами удивления по поводу того, что он уже здесь, будто у них были основания не доверять его слову. Вместе с ними пришли Том и Джуэлин. Мэтт бережно закрыл книгу и не менее бережно положил ее на стол рядом с креслом. «Где вы были?» «А что такого? Мы просто гуляли!» — жизнерадостно ответила Илэйн, широко распахнув голубые глаза. Том нахмурился и, вытащив из рукава нож, принялся вертеть его в пальцах, подчеркнуто не глядя на Илэйн. «Мы пили чай с женщинами, с которыми нас познакомила хозяйка твоей гостиницы», — сказала Найнев. «Не с тобой же мне разговаривать о шитье!» Джоэлин начал покачивать головой, но прекратил, прежде чем Найниф заметила это. «Пожалуйста, не держи меня за дурака!» — сухо произнес Мэтт. Он допускал, что Найниф способна отличить один конец иголки от другого, но совершенно не сомневался, что она скорее проткнет иголкой язык, чем станет болтать с кем-то о шитье. Обе женщины вели себя подчеркнуто вежливо, подтверждая худшие его подозрения. «Сегодня днем я отобрал двух парней для каждой из вас, чтобы вам было нескучно гулять. Завтра выделю других, и так будет каждый день. У меня уже все распределено». Только во дворце у меня под носом можете обходиться без телохранителей. И они останутся с вами все время, все время. И вы будете сообщать мне, куда отправляетесь. Впредь не заставляйте меня волноваться, а то я из-за вас облысею до срока. Мэтт ожидал возмущенных возгласов и возражений. Он ожидал разговоров о том... Что они на самом деле обещали, а что нет? Он ожидал, что требуя целый каравай, он в конце концов получит хотя бы ломоть. Толстый ломоть, если повезет. Найнев поглядела на Элейн, и поглядела на Найнев. Телохранители это просто прекрасная идея, мет воскликнула Элейн с улыбкой от которой на щеках у нее появились ямочки думаю ты совершенно прав и какой ты молодец что уже распределил своих людей да это хорошая идея присоединилась к ней найнев энергично кивая ты и вправду молодец мэт том уронив нож глухо выругался и теперь сидел посасывая порезанный палец и изумленно глядя на женщин. Мэтт вздохнул. Без хлопот и беспокойства не обойдется. Он понял это еще до того, как они объявили ему, что нужно на время забыть о Рахаде. И он оказался прав, как всегда, что и подтвердилось, когда ему пришлось сидеть на скамье перед дешевой таверной, называемой Роза Элдара, неподалеку от набережной и пить с помятой оловянной кружки, прикрепленной цепью к скамье. Хорошо хоть, что эти кружки ополаскивали для каждого нового клиента. Вонит красильней через дорогу, только подчеркивала изящный стиль розы. Вообще-то не самое захудалое местечко, хотя улица выглядела слишком узкой для экипажей. В толпе то и дело... Покачивались блестевшие лаком паланкины. Хотя прохожие носили в основном шерстяные, а не шелковые жилеты, возможно, означавшие принадлежность к той или иной гильдии, одежда была хорошо скроена, хотя и выглядела поношенной и потертой. Дома и лавки покрывала, как везде, белая штукатурка. Большинство зданий с виду были небольшими и весьма жалкими. Однако имелся и высокий дом богатого торговца на углу справа от Мэтта, а слева — миниатюрный дворец. Он был меньше особняка торговца, с единственным увитым зеленью куполом и без шпиля. Поблизости находились еще пара таверн и гостиница, которые манили прохладой. К несчастью, «Роза» была единственной таверной, где можно сидеть на улице, и только оттуда удобно было вести наблюдение. К несчастью. «По-моему, мне еще никогда не доводилось видеть таких жирных мух», — пробурчал Налесин, взмахами руки отгоняя от своей чашки нескольких отборных экземпляров. «Что мы тут делаем?» «Притворяемся, будто торчим тут ради того, чтобы лакать это отвратительное вино и потеть точно козлы», — пробормотал Мэтт, поглубже нахлобучивая шляпу, чтобы тень падала на глаза. «Я же Таверен». Он бросил взгляд на расположенный между красильней и шумным заведением ткача ветхий дом, за которым ему велели наблюдать. «Именно велели!» Не попросили. Вот до чего дошло дело. Хотя Найни в Сылой и Нескоже вон лезли, желая показать, как они вежливы. О, внешне все выглядело так, будто они просили, будто они готовы до конца выполнять все свои обещания. Но Мэтт скорее поверит, что собаку можно научить танцевать. И он всегда чувствовал, когда на него давили. «Ты же таверен, Мэтт!» просто будьте мы все передразнил он я уверена ты сам поймешь что делать ха может ила интрижды проклятая дочь наследница со своими проклятыми ямочками на щеках и понимала или найнев со своими проклятыми руками которыми она без конца дергала свою проклятую косу точно выдернуть ее вознамерилась Но чтоб ему сгореть, если он сам хоть что-то понимал. Клеты, засиженная мухами чаша в рахаде. Как, скажите на милость, я умудрюсь найти ее здесь, на этой стороне реки. Откуда мне знать? Не помню, чтобы они об этом говорили. Сухо отозвался Джуэлин и глотнул какого-то пойла приготовленного из растущих в глубине страны желтых фруктов. «Ты уже по меньшей мере раз пятьдесят спрашивал». Джуэлин заявлял, что это бледное питье прекрасно освежает в жару. Но Мэтт как-то попробовал дольку этого самого лимона и не был готов сделать даже глоток приготовленного из них напитка. В голове у него все еще слабо пульсировала боль, поэтому он пил чай. Чай имел такой привкус, будто хозяин таверны, костлявый мужчина с маленькими блестящими недоверчивыми глазками, каждый день со дня основания города лишь добавлял в один и тот же чайник заварку и доливал туда воду. Вкус чая вполне соответствовал настроению мэта. «Что меня интересует?» — пробормотал Том, сложив ладони домиком. «Так это почему они так расспрашивали о хозяйке твоей гостиницы?» Он, казалось, спокойно воспринял этот факт, что Найниф и Илэйн не совсем искренне с ними. Иногда он вел себя весьма странно. «Какое отношение, Сеталь-Анон!» И эти женщины имеют к чаше Дверь ветхого дома, за которым они наблюдали, без конца открывалась, впуская и выпуская женщин. Неиссякаемый поток, так можно сказать. Все были неплохо одеты, хотя и не в шелка, и ни одного мужчины. Три или четыре – носили красные пояса мудрых женщин. Мэтт подумал, что, возможно, имеет смысл проследить за некоторыми из них после того, как они покинут дом. Но это выглядело как-то слишком уж просто. Додуматься до такого можно и не будучи тавереном. Он понятия не имел, как проявиться то, что он таверен. На самом деле он не замечал в себе никаких особых проявлений, но ему всегда везло больше, если он действовал наобум, как в игре в кости. Несмотря на все его везение, маленькие проволочные головоломки, которыми в тавернах предлагали позабавиться посетителям, то и дело ставили Мэтта в тупик. Он ничего не ответил на вопрос Тома, Том задавал его, по крайней мере, столько же раз, сколько сам мэт спрашивал, как ему найти здесь чашу. Найниф заявила Мэтту прямо в лицо, что она вовсе не обещала рассказывать ему абсолютно все, что ей удается узнать. И еще сказала, что будет сообщать только то, что мэту следует знать. И она сказала... Смотреть, как она мучается вынужденная, разговаривая с ним, отказаться от привычных прозвищ, уже доставляло мэту мстительное удовольствие. «Прогуляюсь-ка я по переулку», — вздохнул Налесин. «Вдруг одна из этих женщин вздумает перелезть через стену сада». Узкая щель между домом и красильней находилась в поле зрения. Но за лавками и домами тянулся еще один проулок. мэт объясни мне еще раз, почему мы должны торчать тут, вместо того, чтобы играть в карты. «Я сам пойду», — ответил мэт Вдруг он обнаружит за стеной сада нечто, что поможет ему понять, как влияет на события Таверен. Так он и сделал. Но толку от этой прогулки не было никакого. К тому времени когда над улицей начали сгущаться сумерки и пришел гарнан с лысым узкоглазаым андорцем по имени вэт единственным проявлением того что мэт таверен которое удалось заметить было то что хозяин таверны заварил свежий чай на вкус почти такой же мерзкий как и прежний вернувшись в свои комнаты во дворце Мэтт обнаружил послание, нечто вроде приглашения, написанное изящным почерком на плотной белой бумаге, от которой пахло точно от цветущего сада. «Мой маленький кролик, надеюсь видеть тебя сегодня вечером на ужине в моих апартаментах». Никакой подписи, но в ней не было нужды. «О, Свет, у этой женщины вообще нет стыда!» На красной двери, ведущей в коридор, имелся железный замок. Мэтт отыскал ключ и заперся. Потом за неимением лучшего закрепил с помощью кресла ручку двери в комнату Нерима. «Он прекрасно обойдется и без ужина». Однако, когда мэт уже собрался залезть в постель, замок задрожал. Обнаружив, что дверь заперта, женщина снаружи залилась смехом. Казалось бы, после всего случившегося Мэтт должен был крепко уснуть. Но по какой-то непонятной причине он лежал, прислушиваясь к бурчанию в животе. Почему она так себя ведет? Ну, в общем-то понятно почему. Но с какой стати именно он? Наверняка она сочла возможным отбросить всякие приличия не ради того, чтобы прыгнуть в постель к Тавырину. Но как бы то ни было, сейчас ему ничто не угрожает, не вышибет же Тайлен дверь. Или все таки вышибет. Что касается железного балкона, то сквозь его причудливое изукрашенное ограждение не всякая птица проникнет. Кроме того, чтобы забраться на такую высоту, Тайлен понадобится длинная лестница и мужчины, чтобы тащить ее. Если только ей не придет в голову спуститься с крыши по веревке. А еще она может... Ночь прошла под неумолчное урчание в животе сталоло солнце, а мэт так и не сомкнул глаз и ни до чего путного не додумался, не считая того что принял решение у него возникла одна идея относительно комнаты уединения до сих пор он прекрасно обходился без этой комнаты надо думать обойдется и впредь с первыми лучами солнца Мэтт выскользнул из своих апартаментов и встретил еще одного из дворцовых слуг, которого помнил по прежним посещениям. Лысого мужчину по имени Мадик с туповатым самодовольным лицом, квадратной челюстью и лицемерно поджатыми губами, выражение которых наводило на мысль, что он отнюдь не так уж доволен своей жизнью. Человек, которого ничего не стоит купить Хотя испуг на его лице и глупая ухмылка, которую он не особенно трудился скрыть, свидетельствовали, что ему известно, по какой причине золото Мэтта перекочевало в его руку. Проклятие! Сколько еще народу знает о проделках тайлен Найниф и Илэйн благодарение Свету, похоже, ни о чем не догадывались. Они даже отчитали Мэтта за то, что он не был на ужине у королевы, о чем им стало известно, когда тайлин поинтересовалась, не заболел ли он. И хуже того. «Пожалуйста», — сказала Илайн, улыбаясь так, будто необходимость произносить это слово вовсе не раздражала ее. «Отправляясь к королеве, одевайся получше». И не надо нервничать. Вот увидишь, вечер, проведенный с ней, доставит тебе удовольствие. «Да — Досмотри, не обидь ее как-нибудь, — пробормотала Найниф. Что до нее, у Мэтта не было никаких сомнений. От необходимости быть вежливой ее просто с души воротило. Найниф нахмурила брови, плотно сжала губы, а руки ее беспрерывно теребили косу. «Будь пообходительней хоть раз я хочу сказать помни, что она приличная женщина и не пытайся выкидывать свои свет ты понимаешь что я имею в виду не надо нервничать ха приличная женщина ха ни ту ни другую казалось не интересовало как мэд провел вчерашний день илан сочувственно погладила его по плечу и попросила Пожалуйста, покараулить еще денек-другой. Конечно, это лучше, чем таскаться в такую жару парахаду. Найниф повторила слова подруги, как это теперь у них повелось, но без поглаживания по плечу. Они сразу признались, что собираются сегодня шпионить за Каридином вместе с Авиендой, надеясь, как нечаянно проговорилась Найниф, узнать кого-то из появлявшихся там. Когда мэт спросил кто имеется в виду обе притворились что не слышали вопроса зато эйн одарила найневф таким взглядом мэт даже подумал что в один прекрасный день ему еще доведется увидеть как самой найневф надерут уши они покорно выслушали напоминание мэта о необходимости держаться в поле зрения телохранителей и также покорно продемонстрировали ему маскировку, к которой собирались прибегнуть. Даже после рассказа Тома вид двух женщин, внезапно прямо на глазах превратившихся в типичных жительниц Абудар, потряс Мэтта почти так же сильно, как и их покорность. «Ну, положим, что касается Найниф» это всего лишь весьма неприятная для нее попытка изобразить покорность но надо признать ей это удалось правда она заворчала когда до нее дошло что он имел в виду сказав будто аилка не нуждается в телохранителях когда женщины сложив руки смиренно отвечали на его вопросы у мэты только еще сильнее разыгрались нервы от вида обеих да еще Виенда, которая одобрительно кивала, слушая их. Он уже почти мечтал, чтобы они, наконец, отбыли. Однако Мэтт, просто для спокойствия души, не обращая внимания на недовольные гримасы, заставил девушек продемонстрировать свою маскировку тем парням из отряда, которых собирался отправить с ними. Ванин чуть не запрыгал от радости, получив возможность стать на сегодня телохранителем Илэйн. И вообще выглядел законченным идиотом. Этот толстяк немного выяснил в результате своих вчерашних наблюдений. Точно так же, как днем раньше, к Ааридзину приходило множество народу, в том числе и кое-кто из благородного сословия что, естественно, не могло служить доказательством, что все они приспешники темного. Что бы там ни происходило, Каридзин как-никак — посланник белоплащников. Многие, желающие торговать в Амадийце, охотнее приходили со своими делами к нему, чем к официальному послу Амадийце. Ванин заметил двух женщин, тоже явно наблюдавших за дворцом Каридина. Ну и вид был у бывалого следопыта, когда у него на глазах авиенда тоже вдруг превратилась в местную жительницу. И старика, хотя тот оказался надиво проворен. Ванин не сумел толком разглядеть его, хотя тот трижды попадал в поле его зрения. Как только Ванин и женщина ушли, мэт отправил Тома с Джуэлином разузнать все, что можно о Каридине и о том сутулом белоголовом старике, который интересовался друзьями темного. Если уж ловец воров не сумеет найти способ вывести Каридина на чистую воду, значит, такого способа не существует. Том же умел собирать слухи, сплетни и выцеживать из них истину. На их долю, как всегда, выпало самое легкое. Два дня Мэтт сходил потом, все на той же скамье, время от времени прохаживаясь по переулку мимо Красильни. Но единственное, что изменилось, — это чай. Он раз от разу становился все хуже. Вино было настолько скверным, что Налисен перешел на Эль. Первый день хозяин таверны предложил на обед рыбу, но, судя по запаху, ее поймали не меньше недели назад. На второй день он подчевал варевом из устриц. Мэтт съел пять мисок, хотя на зубах скрипели песчинки и осколки ракушек. Бергитта отказалась от того и от другого. Мэтт очень удивился когда в первое же утро она подстерегла их с Налесиным на площади Молхара. Солнце только-только поднялось над крышами, но люди и экипажи уже заполнили площадь. «Я все глаза проглядела», — засмеялась Бергитте. «Мне казалось, вы обязательно пойдете этим путем. Вы не против моего общества?» «Иногда нам приходится ходить довольно быстро», Уклончиво ответил Мэтт. Но Алисин искоса взглянул на него. И еще бы. Он ведь понятия не имел, с какой стати они прокрадывались из дворца на улицу через крошечную боковую дверцу около конюшни. Мэтт, конечно, не думал, что Тайлин набросится на него прямо средь бела дня. И все же осторожность еще никому не вредила. Твоему обществу мы всегда рады. Ух, спасибо. Бергитта пожала плечами, пробормотала что-то, чего мэт не расслышал, и тут же пристроилась к нему с другой стороны. Вот так просто начались их совместные походы. Любая другая женщина на ее месте, как он их себе представлял, добивалась бы ответа, за что ее благодарят, а потом всю дорогу объясняла, почему в благодарностях нет никакой необходимости, пока у него не возникло бы желание заткнуть уши. Или всю дорогу нудила, чтобы они не слишком о себе воображали, или давала понять, что рассчитывает на нечто более существенное, чем слова. Бергитта же просто пожала плечами, и в последующие два дня мэт не раз Вспоминал об этом, поражаясь снова и снова. По его понятиям, женщинами следовало восхищаться, улыбаться им, танцевать с ними, целовать их, если они позволяли, а в случае удачи и... Решать, на какую именно женщину начать атаку, было почти так же интересно, как и ухаживать. Почти такие же чувства он испытывал добившись успеха. Некоторые женщины были просто друзьями, конечно. Немногие. Эгвейн, например. Хотя Мэтт не знал, сохранилась ли их дружба после того, как она стала Амерлин. Найниф тоже из друзей. В некотором смысле, только бы она хоть на час забыла, что в давние времена не раз стягала его прутом по заднице и поняла, что он уже не мальчик но женщина друг совсем не то же самое что друг мужчина как можно забыть о том что в ее голове все воспринимается и перемалывается иначе что она смотрит на мир другими глазами бергитте сидевшая рядом на скамье наклонилась к мэту будь на чеку прошептала она вон та вдова ищет нового мужа Ножны ее брачного кинжала голубые. Кстати, дом, за которым мы следим, совсем на другой стороне. мэт смущенно замигал и отвел взгляд от миленькой, пухленькой женщины, которая на ходу игриво покачивала бедрами, а Бергитта, в ответ на его глуповатую ухмылку, разразилась смехом. Найниф на ее месте наверняка содрала бы с него шкуру своим языком, и даже Эгвейн отнеслась бы к этому преступлению с неодобрительным холодком. К концу второго дня сидения на проклятой скамье до Мэтта дошло, что все это время его бедро тесно прижато к бедру Бергитте, и все же у него ни разу не возникло даже мысли, поцеловать ее. Он был уверен, что она не хочет этого, хотя ей явно нравилось смотреть на мужчин, особенно уродливых, похожих на бродячих псов. И все же он почувствовал бы себя оскорбленным, если бы ему стало ясно, что она совсем не против его поцелуев. Ведь она — героиня из легенды, и он по-прежнему не мог отделаться от ощущения, что ей ничего не стоит одним прыжком взобраться на крышу этого дома и вытащить оттуда за шкирку парочку отрекшихся. Нет, мысль о поцелуях казалась совершенно нелепой. Ему скорее пришло бы в голову поцеловать на Алисина. Мог бы он сказать, что любит этого Тайренса, вот именно. В той же степени это слово применимо и к Бергитте. Два дня бессмысленного сидения на этой скамье. Иногда ленивая прогулка туда-сюда по переулку мимо Красильни. Совершенно безрезультатное изучение высокой стены из голого кирпича, окружающий сад позади дома. Может, Бергитта и сумела бы влезть на нее, но даже она запросто свернет себе шею, попытавшись проделать это в платье. Трижды Мэтт, под влиянием минуты, принимал решение проследить за очередной вышедшей из дома особой, две из которых носили красные пояса мудрых женщин. Однако даже действия на Абум не приманили его удачу. Одна из мудрых женщин завернула за угол, купила пучок репы и тотчас же вернулась в дом. Другая купила на соседней улице пару больших рыбин с зеленоватыми полосками. Третья, высокая, смуглая, в опрятном сером шерстяном платье, возможно, тайренка пересекла два моста и зашла в большую лавку, где ее с улыбкой приветствовал тощий, согнувшийся дугой хозяин. Она выбрала множество лакированных подносов и лордцов и упаковала их в корзины с опилками, которые погрузили в фургон. Из того, что Мэтту удалось услышать, он понял, что она надеялась выгодно продать их в Андорре. Мэтта сам ни с того ни с сего чуть было не раскошелился на лорец вот какое невероятное везение принесли ему действия на обум на которые он возлагал такие надежды а остальные тоже ничего не добились найне фылэй и авиенда каждый день совершали свое паломничество на улице вокруг маленького дворца каридина но не заметили никого знакомого отчего у них окончательно испортилось настроение. Они по-прежнему отказывались говорить, кого ищут, хотя это вряд ли имело значение, раз они никого не нашли. Сообщая все это Мэтту, женщины улыбались во весь рот, точнее, изображали улыбки. Авьенда, похоже, сгорала от стыда, потерпев вместе с Илэйн и Найниф полную неудачу однако его поразила одна сцена, связанная с ней. Когда он попытался надавить на них, добиваясь более толкового ответа, а Илайн, задрав носа, грызнулась, Авиэнда что-то прошептала ей на ухо. «Прости меня, мэт как будто даже искренне, — сказала Илайн, покраснев так, что ее волосы по сравнению с лицом сделались бледными». «Я смиренно прошу у тебя прощения за то, что так с тобой разговаривала. Хочешь, я встану на колени?» Неудивительно, что последние слова она произнесла, запинаясь. «Ну, это лишнее», — ответил в обалдевший мэт «Я тебя прощаю. Ерунда все это». И вот что больше всего поразило мэта Извиняясь перед ним... Иллоин неотрывно смотрела на Виенду и даже ухом не повела, услышав его ответ. Но испустила вздох огромного облегчения, когда Виенда кивнула. Все-таки женщины ужасно странные. Том сообщил, что Каридин часто подавал нищим, а в остальном отзывы о нем в Эбудар вполне соответствовали ожиданиям, и зависели от того, считал человек-белоплащников кровожадными чудовищами или истинными спасителями мира. Джуэлин выяснил, что Каридин купил план Тарзинского дворца. Может, у белоплащников есть свои намерения относительно будар А может, Пейдрон Найл хочет построить дворец для себя, и решил взять за образец Таразин, если он еще жив. В городе распространились слухи о его смерти. Мнения разделились примерно пополам. Одни говорили, что его убили Айседай, а другие утверждали, что это сделал Ранд. И все это лишь доказывало, в какой степени можно доверять слухам. Ни Джуэлин, ни Том... Несмотря на долгие блуждания по улицам, не выяснили ничего о седом старике с морщинистым лицом. Неудача с Каридином, неудача с этим проклятым домом. Что касается дворца... Мэтту стало ясно, куда клонится дело в первый же вечер, когда он, в конце концов, добрался до своих комнат. Олвер был там, он уже поел и теперь скорчился под канделябром с ярко горящими свечами в кресле со странствиями джина далеко ходившего и вовсе не выглядел огорченным, что переехал из своей комнаты. Мадик оказался на высоте. Золото не зря перекочевало в его карман. В комнате уединения... Теперь стояла кровать Олвера. Пусть-ка Тайлин попробует затеять что-нибудь, зная, что рядом ребенок. Королева, однако, тоже даром времени не теряла. мэт точно леса прокрался на кухню, стараясь не попасться никому на глаза в коридоре и на лестнице, но не смог раздобыть там никакой еды. О, воздух был насыщен ароматами стрепни, в огромных очагах поворачивались на вертелах большие куски мяса, в горшках на выложенных белыми израстцами плитах смачно булькало, а поварихи так и щелкали заслонками, задвигая в печь то одно, то другое. Только вот Мэтту Коутону тут ничего съестного не досталось. Улыбающиеся женщины в чистых белых передниках будто не замечали улыбок Мэтта, но постоянно преграждали ему путь, едва он устремлялся туда, где мог заполучить хоть что-нибудь источающее эти сногсшибательные ароматы. Улыбаясь, они шлепали его по рукам, когда он тянулся к караваю хлеба или кусочку репы, политой медом. Улыбаясь... Они говорили, что он не должен перебивать аппетит, ведь ему предстоит ужинать с королевой. Они все знали, все до одной. Мэтту стало так стыдно, что, покраснев как рак, он ушел к себе, горько сожалея о том, что в таверне отказался от вонючей рыбы на обед, и запер за собой дверь. Женщина, способная морить мужчину голодом, способна на что угодно. мэт лежал на зеленом шелковом ковре, играя с Олвером в «Змей и лисиц», когда под дверь подсунули еще одну записку. Говорят, это очень занятно — отпустить голуби полетать, наблюдать, как он порхает и знать, что рано или поздно голод пригонит птицу к руке. «Что это, Мэтт?» — спросил Олвер. «Ерунда». Мэтт скомкал записку. «Сыграем еще разок?» «Ага». «Мальчишка готов играть в эту дурацкую игру целый день. Дай ему волю». мэт ты пробовал ветчину, которую они готовили вечером. Я не ел ничего вкуснее» бросай кости олвер хватит болтать просто бросай проклятые кости и все на третий вечер возвращаясь во дворец мы откупил по дороге хлеба оливок и овечьего сыра в кухне все по прежнему неукоснительно выполняли полученные указания проклятые женщины громко смеялись у него за спиной пронося мимо его носа деревянные блюда с духовитыми кусками мяса и рыбы и повторяя все те же глупости насчет того, что ему не следует перебивать этот проклятый аппетит. Мэтт не уронил своего достоинства, не опустился до того, чтобы схватить кусок мяса и убежать. Вместо этого он изящно расшаркался, взмахнув воображаемым плащом. «Милостивые леди, я сражен вашей добротой и радушием». Его уход получился бы эффектнее, если бы одна из поварих не хихикнула у него за спиной. «Эй, парень, королева скоро на славу попирует, получив, наконец, своего жареного утенка». «Отличная шутка». Какая-то женщина так расхохоталась, что шлепнулась на пол. Проклятая шутка! Хлеб, оливки и соленый сыр оказались не так уж плохи, если запивать их водой из умывальника. В комнатах мэта винный пунш был только в самый первый день. Олвер снова начал взахлеб делиться с ним впечатлениями, о какой то жареной рыбе с горчичным соусом и изюмом мэт прервал его велев заняться чтением в этот вечер никто не подсовывал под дверь записок не пытался открыть замок мэт начал думать что может все еще обойдется на следующий день был праздник птиц мэт кое что слышал о костюмах в которых щеголяли во время этого празднества и мужчины, и женщины, и у него возникла смутная надежда, что Тайлин найдет себе нового утенка и станет за ним гоняться. Бывают же чудеса в самом деле. Вдруг кто-нибудь выйдет из этого проклятого дома напротив розы Элдара и вручит ему эту проклятую чашу ветров. может все еще Наладится. Когда Мэтт проснулся в Тарзинском дворце на третье утро, игральные кости снова катились у него в голове.